Глава сороковая. Селеста. «Что?» Выдыхаю ошалело, уставившись на Кардена. Через неделю начинаются свадебные празднества. «Карден, ты только вернулся с войны!» Восклицаю в ужасе. «Столько людей погибло, и ты сказал, что война продолжится!» «Перестань повышать на меня голос!» Гремит мой муж. «Думаешь, мне хочется пировать с этими предателями?» У меня как раз непреодолимое желание перерезать всем им глотки, а не улыбаться неискренним тостом и пить вино за их здоровье. Тогда откажись от этой идеи. Селеста, мне нужно выиграть время. Нужно достигнуть договоренности с союзниками и до твоих родов успеть каким-то чудом занять престол и переписать законы престола наследования. А до этого служители пантеона должны согласиться на эту авантюру. «Ты же сказал, что маги перечитывают манускрипты в поисках прецедента». «Да, но будет ли прецедент, пока не ясно. А правила четко требуют, чтобы первым был сын. Так что нам придется пережить этот ужасный праздник, чтобы получить возможность выиграть войну». «Ох, Карден!» — вздыхаю я, опуская тяжелую голову ему на плечо. Муж притягивает меня ближе, и слегка сдвинув одеяло, я забрасываю ногу на его бедро. В спальне повисает тишина. В камине уютно потрескивают дрова, из окна доносятся пьяные голоса и смех. Если отбросить все тревоги, кажется, что мы живем в мирное время, что нам ничего не угрожает, и мы обязательно выстоим в этой борьбе. Но когда я начинаю осознавать масштабы происходящего, кровь стынет в жилах. Спустя неделю с самого утра в моих личных покоях суета. Меня наряжают, Делают красивую прическу. Помощница служителя пантеона рассказывает о бесконечной череде традиций. Как я должна войти в зал, что сделать, куда сесть, с кем говорить, а с кем нет. Должна ли танцевать, и с кем мне это позволено делать. У меня уже голова идет кругом от постоянного напряжения. Наконец эта суета стихает, и стоя перед большим зеркалом, я слышу за спиной восторженные ахи и охи. Надо сказать, что служанки действительно постарались на славу. Белоснежное платье, расшитое мелкими кристаллами, идеально село по фигуре. Волосы вплетены живые цветы и белые камни, бликующие на солнце, проникающим сквозь двустворчатое окно. Налюбовавшись собой, иду в тронный зал, где проводится свадебное торжество. Перед глазами мелькают лица, мой путь осыпают лепестками белых роз. Я слышу в отдалении музыку. Но все, что мне хочется сделать, это вернуться назад. Мне страшно настолько жутко от неизвестности, что трясутся ноги. Я прихватила с собой пузырек, выданный мне Федоном, кто знает, чем закончится этот праздник фестиваль лицемерия, финалом которого может стать кровавая бойня. И я стану первой, на чью жизнь будут покушаться, вряд ли в открытую, но все же стоит быть осторожной. Едва слуга объявляет о моем появлении, разговоры и смех в огромном зале стихают, и начинает играть спокойная романтичная мелодия. Оркестр, расположенный справа в глубине зала, выдает красивую музыку, но из-за грохота собственного сердца я ее едва слышу. Окидываю растерянным взглядом гостей, которые поднялись из-за столов, чтобы поприветствовать законную жену верховного сына. Потом смотрю вперед и немного успокаиваюсь, сталкиваясь с восхищенным взглядом Кардина. Сегодня он одет в праздничный камзол темно-синего цвета. На шее тонкий белый шарф, а волосы завязаны в аккуратный хвост. Он поднимается со своего трона, обходит массивный стол и, спустившись на пару ступеней, протягивает руку. Как только подхожу к нему, сразу вкладываю свою прохладную ладонь в его широкую. И узел в груди еще немного ослабевает. Мы поднимаемся на тронный постамент, обходим стол и останавливаемся слева от трона Кардена. Музыка стихает, шепот смолкает, а Карден обводит толпу гостей взглядом. «Тиальда верховного сына! Объявляет верховный правитель, становясь рядом со мной. Я вздрагиваю от неожиданности, и по телу проходит озноб под присутствие этого мужчины. Я никогда еще не видела его, и боюсь посмотреть в его сторону, хоть мне и жутко интересно узнать, как он выглядит. «Жена Верховного Сына», продолжает он, «будущего наследника престола. Вознесем поздравления, воздадим почести, пожелаем Верховному Сыну и его жене сильного наследника и крепкого брака. Виват, Верховный Сын, Виват Карден». Боковым зрением я вижу, как верховный правитель поднимает кубок, и все гости повторяют его жест. Толпа трижды скандирует «Виват, верховный сын!», после чего мы, наконец, усаживаемся на свои места. Сделав глубокий вдох, я аккуратно выглядываю за карденой и сталкиваюсь с взглядом с верховным правителем. По коже снова проходит дрожь. Его взгляд цепкий, тяжелый. Темные, как ночь, глаза впиваются в самую душу, и, кажется, способный высосать ее, не оставив мне самой ни кусочка. Его крупное лицо покрыто густой растительностью, а волосы уже посеребрило просить. Но верховный правитель из тех мужчин, которых это не портит. Седые волосы могли бы стать признаком его мудрости и опыта прожитых лет. Но, сдается мне в его случае, они свидетельствуют только о его вздорном вспыльчивом характере. Хотя как я могу судить? Я вижу этого мужчину впервые в жизни. Музыка возобновляется, и я отрываюсь от созерцания Верховного Правителя. «Ты прекрасна», — говорит мне на ухо Карден. «Жду не дождусь, когда смогу снять с тебя все роскошные одежды». Я улыбаюсь и бросаю на него смущенный взгляд. Между нами уже много всего было, но из-за его сегодняшнего намека мне начинает казаться, будто я попаду в постель Кардена впервые. Перед нами расставляют блюда, от которых исходит потрясающий аромат, и я только сейчас вспоминаю, что за день не съела ни крошки, на нервах не могла заставить себя хотя бы откусить кусочек от яблока, несмотря на то, как сильно люблю их. Я кладу на тарелку нарезанные кусочками помидоры и небольшую порцию запеченной курицы. Пир начинается, гости развлекаются, оркестр играет. Все кажется таким нормальным но я никак не могу расслабиться. Что-то такое витает в воздухе. Он пахнет опасностью. Я практически ощущаю, что могу пощупать ее. Мои ладони потеют, а уши слегка дергаются, будто пытаются расслышать то, что я не в силах услышать, не напрягаясь. А когда в зал входит несколько слуг, несущих огромное блюдо с тремя запеченными на вертеле молочными поросятами, мое сердце пускается в галоп. Я до последней секунды надеюсь, что это блюдо предназначается не для нас. Но Верховный Правитель разрушает мои чаяния. Он встает и поднимает свой кубок. Сын мой. Поросята из самой столицы славятся нежностью своего мяса и его сочностью. Маги говорят, что это мясо священно. Именно нежнейшее мясо молодой свиньи. Оно добавляет здоровье, сил, могущество. От него крепнет организм и светлеет разум. Запеченное на вертеле, облитое красным, цветом крови вином, оно становится ещё вкуснее и ценнее. Мой сын, прими этот скромный дар от своего отца. Набирайся сил. Готовься стать правителем этих земель. Тем, кто будет вершить справедливость и издавать законы. Во время его пафосной речи один из слуг отрезает от молочного поросенка крупный кусок мяса и укладывает его на большую тарелку, которую тут же ставит перед Карданом. Мое сердце уже просто сходит с ума, колотясь о ребра и заставляя задыхаться. Карден берет вилку с ножом, отрезает от мяса кусочек и уже тянет к рту, как я выбиваю вилку из его руки. «Нет!» — выкрикиваю, и в зале повисает гробовая тишина. Карден хмурится, а под сводами каменного зала раздается ревущий голос верховного правителя. — Да как ты посмела, дрянь!